заставляет Александра слишком дорого платить за то, что он, по определению Мишле, является собой природную силу. Горель вплоть до наших дней мог бы возглавлять национальное рекламное ведомство. На следующий день после премьеры на Ильской башне он расклеивает афиши, в которых авторы значатся не как было договорено, господа Гайарде и Гайарде, Многоточие, а как Господа Многоточие и ГАРД. Узнавший об этом и крайне недовольный, Александр спешит к Горелю и застает там судебного исполнителя с вызовом в коммерческий суд. Горель, конечно, на седьмом небе. Пусть он проиграет процесс на первой же инстанции, а потом и апелляцию, но зато какая реклама! Александр настаивает на выполнении первоначально взятых обязательств. Но Горель не торопится подтвердить свою готовность. Пока что он информирует Александра, что Жорж желает его видеть. Ей надоело играть королев, тем более еще несколько сот представлений ей придется выходить в роли Маргариты Бургундской. И она прекрасно представляет себе в роли женщины из народа, без бархатного платья, без единого бриллианта. За следует вполне миленький флирт в ее комнате, и будто бы скорее огромная, чем величественная актриса, показала Александру кое-что столь прекрасное, что мне понадобилось более четверти часа, чтобы вернуться в гостиную. Я поспешил опуститься перед ней на колени и, целуя ей руки, произнес — «Ну скажите, Жорж, разве не посмеются над нами потомки, узнав, что мы пробовали друг подле друга, и при этом те самые крючковатые атомы, о которых говорит Декар, совершенно бездействовали?» «Замолчите, животное, и вступайте со всеми этими глупостями к вашей дарваль». «Ах, Дорваль, бедняжка Дорваль! Вот уже целый век, как я ее не видел. Вот как! Вы же живете с нею дверь в дверь! Именно так! Прежде между нами была лишь дверь, а теперь стена. Юпочник!» Нарушив столь сладостное наедине, является Горель, чтобы зачитать комминюки ГАРД для прессы, в котором этот последний объявляет себя единственным автором Нельской башни, 1 июня появляется ответ Горелли. Целиком в целиком части стиля и на 19-20-х, по крайней мере, в части композиции, пьеса принадлежит знаменитому соавтору, который по особым причинам не хотел бы себя обнаруживать после столь значительного успеха. От примитивного произведения господина Гайарде не осталось ничего или почти ничего. Вот что я утверждаю, что в случае необходимости покажется лечение представленной рукописи с рукописью господина Гайарде. Но гораздо важнее в тот момент случившаяся смерть генерала Ламарка, одного из лидеров движения в палате, находившегося со временем от решения отправ Лафита и весьма умеренной позиции сопротивлению Тьер, Гизои и покойного Перье. 2 июня похороны Эвариста Галуа на кладбище Монпарнас. Повод для внушительной республиканской демонстрации. Александра там нет. В тот же день газеты публикуют новую реплику ГАЭРД, которая ограничивается тем, что приводит письмо ГАЭРД, которым Александр вежливо сводит на нет свой вклад в создание пьес. Удар точен, и за ним следуют недоброжелательные комментарии прессы, особенно в Гарсаре. Александру хотелось бы сохранить в этом деле нейтралитет. Но на этот раз он выходит из себя и устраивает грандиозный скандал в помещении газеты, едва не вызвав на долю директора в ЕНО. Плюс к тому, что со времени приступа холеры я находился в состоянии крайней слабости.